Ключница Варвара, высокая и дородная женщина лет сорока, руководила приготовлениями к приезду государевых гостей. После недолгого обсуждения решили отвезти иноземцам лучший терем усадьбы. Поставлен он был в верхней связи боярских хором, в поляруса выше главной залы. Так гостям будет спокойнее, и от домовой суеты подальше рассудили Просковья Игнатьевна и ключница. С утра дворовые девки вымели и выскребли пол, застелили персидскими коврами, а в центр стол с блюдами из серебра и кубками из венецианского стекла поставили. Следом розового масла в светильники для хорошего духа подлили, в углах вышитые мешочки с чебрецом и полынью повесили. Лучшие стулья с подушками из шелка принесли, а во второй половине две кровати с перинами и подушками из гусиного пуха разместили. Красота да и только. Так и царей принимать не зазорно. На следующий день появились иноземцы. Двое господ и слуга. Итальянцы оказались людьми приветливыми, хотя немного заносчивыми. Но к этому в Москве уже привыкли. Так уж повелось, что всяк со своим законом до норовом приходил. Вот и итальянцы. Во-первых, второй стол потребовали, ковры убрали, якобы только пыль от них. Чебрец и полынь своими сна для хорошего духа заменили. Про слугу сказали, что не с челядью внизу, а с ними спать будет. Варвара удивилась, но слово поперек говорить не стала. Тем более палаты иноземцам понравились, даже на слово приветливое разорились. Мол, и усадьба в порядке, и дворовые чистые да приветливые, и вообще для души приятственно им будет в таком месте располагаться». А от вида, открывавшегося из окон терема, так вообще в восторг пришли. Шутка ли сказать, весь Кремль белокаменный с церквами до да Москва-река, как на ладони. Людьми они оказались негромкими и нешумными. Спускались только к трапезе. А так все в своей светлице сидели. На столах свитки да холсты огромные разложили. На стенах рисунки странные и инструменты диковинные повесили. Варвара на всякий случай бояры не пожаловалась. Мол, не бесовское или какое дело? Но та только прикрикнула на служанку, мол, одним топором белокаменную церковь не выстроишь. Для этого людей всяким наукам научают, и нечего в учении одно дьявольское научение видеть. Варвара губы сжала в ниточку, но бояры не возражать не стала, хотя сама про себя решила тайно за чужеземцами понаблюдать. Всякое может быть. Лишний пригляд никогда не помешает. Глава третья С утра Анна закрутилась в вихре неотложных дел. Сначала надо было выбрать, каким путем отправить послание Пауло. Задача была не из простых учитывая, что с одной стороны носить все должно было ведь самый невинный, но с другой — дойти достаточно быстро до адресата. Решила отправить с посольством воеводы Дорогомилова. Воевода был заклятым врагом Софьи, поэтому вряд ли ему придет в голову, что с его помощью переправляют нечто крамольное. С письмом отправила пару редких рукописей с описанием растений Московии в которые и вписала нужные слова на персидском, обозначив значком. Об интересе Паула к естествознанию знали все окружающие. Даже если люди дорогомилого и поинтересуются, то ничего предосудительного не найдут. В конце концов, верховная боярыня княгини Софьи имела право отправить своему другу редкие рукописи в подарок. Первая гора с плеч верховной боярыни свалилась. И Анна сразу почувствовала облегчение. Следующей задачей было навестить братьев Альбинони. Нужно было убедиться, что дорогие Софьи и гости размещены со всеми удобствами и нужды ни в чем не испытывают. А заодно и присмотреться повнимательнее к Лыкову. Анна была уверена, что ничего интересного про убийство Бориса Холмогорова не узнает, но попытаться все-таки стоило. Быстрым шагом боярыня вышла из дворца и направилась к себе. Правда, зайдя в отведенные им с Василисой палаты, сморщилась и сразу же заткнула уши. У ее преданной служанки, по всей видимости, было лирическое настроение. Надо сказать, что несмотря на преданность и исключительную ловкость карлицы, у нее все-таки было несколько слабостей доставлявших некоторые неудобства ее хозяйки. Первым пристрастием была беззаветная любовь Василисы к музыке. Проблема была в том, что любовь была настолько же беззаветная, насколько безответная. Музыкальный слух у маленькой женщины не просто отсутствовал начисто, а находился где-то в отрицательных величинах. То есть, если про неспособного к музыке человека говорят, что ему медведь на ухо наступил, то по Василисиным ушам протопталась целая стая экзотических животных, называемых слонами, но это никак не помешало упрямой карлице вбить себе в голову, что ей подвластны любые музыкальные инструменты. «Естественно, подвластны», — думала с оттенком безнадежности Анна, «тем более, что ни у лютни, ни у виолы, ни у свирели выбора совершенно не было». Поэтому в минуты лирического настроения карлицы всем оставалось только зажимать уши и исчезать под любым удобным предлогом из покоев. Гусли издавали дребезжание плошек и чашек, свирель выводила кладбищенские вопли, музыка лютни напоминала артель жестянщиков в разгаре рабочего дня. Ну, а виола производила такой набор звуков. Словно кто-то тянул за хвосты целую дюжину облезлых уличных котов. Следующей страстью было пение. Поэтому в особо грустные минуты, а надо сказать, что по характеру она была скорее не шутихой, а трагической актрисой, Василиса пела, подыгрывая себе на лютне. В такие минуты, а то и часы из дома, можно было выносить не только святых, но все, что под руку попадется. Голос у Василисы отличался такой пронзительностью, и пела она настолько фальшиво, что даже кремлевские палачи, к воплям, понятное дело привыкшие, не выдерживали и бежали, куда глаза глядят.